Брат Карлоса Третьего был тем самым инфантом, который женился на некой Валья Брига, простой дворянке. Его дети носили скромный титул графа и графини де Бурбон и Чинчон. Включение их в церемониал постоянно вызывало трудности. Карлос глядел на нее с видоумением. — Что бы ты сказал? — Если бы мы пожаловали им обоим титул инфантов-кастильских и женили нашего Мануэля на Донье Тересе на инфанте, тогда бы и он стал инфантом и вошел бы в семью. — Мысли хорошие, — согласился Карлос, — но, боюсь, она не пришлась бы по вкусу моему усопшему родителю. Мой усопший родитель пожаловал Дона Луиса и Донью Тересу сиятельствами Но королевскими высочествами он их не жаловал. Времена меняются. Снисходительно и терпеливо разъясняла ему Мария Луиза. Ты, милый дон Карлос, не раз делал указания, которые расширяют распоряжение твоего усопшего родителя. Почему бы тебе и на этот раз не отдать такого приказа? Ты права, как всегда, уступил ей карлос Королева энергично взяла задел Она не благоволила к будущей инфанти Тересе. Эта дочь дворянки из захудалого рода держала себя с достоинством, и Мария Луиза взлила, что тихоня Тереса хоть и не смеет пикнуть, но в душе, конечно, осуждает ее образ жизни. Королеве казалось забавным бросить белокурую, тихую, монашески скромную Тересу в объятия здоровенного быка Мануэля. Добившись согласия короля на союз доньи Тересы и Мануэля, она тут же оповестила своего министра, что хочет с ним поговорить. Он этого ждал, так как был уверен, что, несмотря на тайну, королева все же узнает о его браке и почувствовала робость, даже страх перед надвигающейся бури. Но лицо Марии Луизы расплылось в радостную улыбку. — Мануэль, — сказала она, — Мануэлиту. «У меня для тебя большая приятная новость. Дон Карлос возведет графа в Дебурбон и Чинчон в Инфанты Костильские. Ты женишься на Донье Тересе, и тебе будет присвоен ее титул. Я счастлива, что теперь весь свет увидит, как ты нам дорог». В первую минуту Мануэль ничего не понял. Вместо ожидаемой яростной грозы на него излился поток счастья и милости, Он стоял и хлопал глазами. Потом его охватила бурная радость. Да, он на самом деле счастливчик. Все, к чему он не притронется, идет ему на благо. И как весело, как забавно все вернулось Теперь он отплатит Дону Луису Мари за то, что тот посмел так дерзко посмотреть на него, словно он, Мануэль, воздух. Теперь он, Мануэль, будет спать с сестрой воскомерного вельможи. Теперь он, презираемый Мануэлитто, сделает этого полубурбона настоящим бурбоном. Бастарда Луиса сделает законным инфантом. Вот это почувствовал Мануэль и преисполнился гордости. Недаром отец называл его своим исправным бычком. Вот этой самой исправностью и он королеву. И самодовольным чувством собственника, с нежностью и любовью поглядел он на свою старушку Марию Визу. Она зорко следила за ним. Она ожидала, что от ее новости она торопеет, смутится при мысли об известной особе, об этой Пепе-Тудо и о своей безрассудной женитьбе. Но на его лице не было заметно ни малейшего смущения или хотя бы замешательства. Наоборот, он был великолепен в своем блестящем мундире. Его широкое, полное, красивое лицо сияло благодарностью, и только... Но какое-то мгновение Мария и Луиза подумали, что все это просто враки что постыдной бы не было вовсе на самом же деле. Мануэль от избытка счастья совсем позабыл о Пепе и своем тайном браке. Однако потом, спустя несколько минут, вспомнил. «Караджо!» — подумал он. И Караджо можно было прочесть на его лице.